Ты рассуждаешь. Это хорошо. Это должно быть греет сердце. У меня нет этого. Я не умею. Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь, трушу. Потому что... А что же дальше? Штики. Кого бояться человеку? Знаешь, с тех пор, как я себя помню, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что всю свою жизнь я только переодевался. А зачем? Не понимаю. Учился, носил мундир дворянского института. А от чему учился? Не помню. Женился, надел фрак, потом халат. Жену взял скверную. А зачем? Не понимаю. Прожил все, что было, надел какой-то серый пиджак и рыжие брюки, а как разорился, не заметил. Служил, Служил. в казенной палате, мундир, фуражка э, с какардой, растратил казенные деньги, надели на меня. Аристанский халат. А потом надел вот это. И все как во сне. Я думаю, что глупо. А ведь зачем-нибудь я родился? Вероятно, человек рождается для лучшего. Так хорошо. Это Наська убежала куда? пойду посмотрю, где она. Все-таки она для меня. Все. Барон уходит за Настей. Актер слезает с печки, подходит к Татарию. Татарий? Князь? А? За меня. Помолись. Чего? Помолись? За меня. Сам молись. Актер подходит к столу, нерешительно, дрожащей рукой наливает стакан водки, минуту раздумывает, потом выпивает. Ушел. Эй ты! Шикамбор! Куда? Появляется Медведев. Вместо полицейского мундира на нем теперь ватные женская копия. За Медведевым идет губнов. В одной руке он несет связку кренделей, в другой сухую тарань и бутылку водки. Оба навеселее. Верблюд он вроде ошла. только без ушей. Врёшь, ты сам вроде осла. У шеи вовсе нету верблюду, он ноздрёй, слышите? Э, Друг, а я тебя искал <designers> по всем трактирам, по кабакам. Возьми бутылки-то, у, у, у меня все руки заняты. А ты поставь бутылки-то на стол, руки-то освободятся. <observation> Верно, а? Будать? Вот умница. О, жулики все умные, я знаю. Им без ума никак невозможно. Хороший человек, он и глупый хорош, а плохой обязательно должен иметь ум. А вот насчет веры блюду ты неверна. А еще? О, он животное ездовая. Рогов у него нет и зубов у него нет. Где народ? Почему здесь от людей? Я угощаю! Эй, чучела! Скоро ты пропьешься. Я скоро. Я этот раз капитал накопил коротенько. Зов! Где? трактир открыл. Музыка <связь> музыкой с хор пил шоу. Бедняк человек. Ай все свали ко мне бесплатный трактир. Пей, гуляй. Слушай музыку. С сатин, Сатин, от я бы тебя бы бери Половина моих капиталов, только всё. Половину, ха-ха, врёшь. Давай, брат, весь капитал. Весь капитал? И, и сейчас? Ага. На, соковы, догрены, пятаки, семейки, всё. Ну и ладно. У меня целей будет, эх! Сыграю я на них! Эй-эй-эй-эй, ты... <свят> я свидетель, отданы деньги на сохранение, числом сколько? Ты верблюд, нам свидетелей не надо. Вбегает босой, дрожащий от холода Алешка. Братцы! Я ноги промахиваю. Невай, иди сюда, я горло промочу. Ах, ты, ах, ты, ах, ты, ах, ты, ах, ты, ах, ты, ах, ты, ах, ты, ах, ты, ты, ты, ты, ах, ты, Кормошку починил? Починил! Эх, как да майор рыло, да некрасиво было, как мне моя кума больше не любила. Ночлежники входят один за другим, располагаются на нарах. А зябьи, братцы, холодно. А если вот спросить, а кто это такая кума? Остань, ты тебе чуть, -чуть не будто их и не дядя. А просто тёткин муж. Одна твоя племянница в тюрьме, другая помирает. Вот ты врешь. она у меня не помирает, она у меня без вести пропала. Все одно, человек без племянницы не дядя. Ваше превосходительство, отставной козы-барабанщик. Ох, у кумы есть деньги, у меня не гроша, зато я веселый и такой хороший. Ничего, шум будет. Он когда песня поют, шум бывает. Князь, а что у тебя рука? А? Отрезает я руку. А? Зачем? Погоди. Может, не надо резать. Рука не железный. Резать недолго. диман твое дело, Санха. Без руки ты никуда не годишься. Наш брат по спине да по рукам ценит. Нет руки, человека нет. В табах твое дело. Давай лучше водку пить, больше никаких. <сослушные> Ходит квашня, толстые, румяные и смешливые, как всегда. Ах, жители вы мои, милые! милые. А, хозяйка! Ах, на дворе-то, на дворе-то, голод, слякоть, Буточника моего, Нет тут? А? Бутать. Я. Опять мою кофту таскаешь, а? И как будто немножко того. Да ты что же ест, а? это я послучаю мини. Он бубнул. А потом и холодно. Слякоть. Ну ты гляди у меня, слякоть. Не балуй, Нет. иди спать. А спать я могу. А я и хочу. Ну иди, иди. Хозяйка, Хозяйка чуть ты больно строгаться с ним. Да ведь нельзя, дружочка, иначе. Ну, подобного мужчину надо строгости держать. Да. Я его в сожители взяла. Думала, мне от этого польза будет. Как он человек военный. А вы люди буйные, а мое дело бабья. А он пить. Я-то мне ни к чем. Плохого ты себе выбрала помощника. Да нет, а лочато. Ты со мной жить не станешь. Да ты вон он какой. А и станешь жить, хнем больше недели сроку. Проиграешь меня картой со всей моей требухой. Верно, верно, хозяйка, проиграю. Алешка. Алё, вот он я. Ты что же про меня болтаешь? Я всё, да. всё по совести. Вот говорю, баба, удивительная, да. мясу, жиру, кости 10 пудов, а мозгу золотника нет. А -а -а. <свят> <свят> <свят> <свят> ну это ты лырёшь, мозг у меня даже очень есть. Нет, ты зачем говоришь, что я будешь самого бью? А я думал, ты его била, когда за волосы таскал. Ты Дурак, а ты будто не видишь, ну зачем ссоры из избы выносить? Опять же обидно ему, он после того разговору пить начал. Так стало быть, правду говорят, что и курить-то всё. Оскал. И что ты за человек, колежка? Самый первый сорт человек. На все руки. Куды глаз мой глянет, туда меня и тянет. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Послушаем. А я подыграю. Эх, шайтан бубно, подноси вина. Пить будем, гулять будем. Смерть пришел, помирать будем. Эх, братцы, наливай ему. Эх, много человек у этой девушки. Я выпил и рад. Ну, затягивай, любимую. Запою, заплачу. нарах вокруг Сатина задумчиво уселись, разлеглись ночлежники. Затих даже неугомонная Алёшка. Никто не шелохнётся, всех захватила песня. пустыре актер удавился. Эх, испортил песню дурак.